Становиха сняла со стены большой ключ и повела своих гостей через кухню и Есени во двор. На дворе было темно. Накрапывал мелкий дождь. Становиха пошла вперед. Чубиков и Дюковский зашагали за ней по высокой траве, вдыхая в себя запахи дикой конопли и помоев, всхлипывавших под ногами. Двор был большой.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 увидели на дверях огромнейший висячий замок. «Приготовьте агарок из спички», — шепнул следователь своему помощнику. Становиха отперла замок и впустила гостей в баню. Дюковский чиркнул спичкой и осветил предбанник.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 в багровом носе в взъерошенных нечесанных волосах в черных как смол усах из которых один был хрски закручен и с нахальством глядел вверх на потолок он узнал корнета кляузова вы марк иванович не может быть Следователь взглянул наверх и замер. — Это я, да? — Это вы, Дюковский. Какого дьявола вам здесь нужно? А там внизу что еще за рожа? Батюшки! Следователь, какими судьбами? Кляузов сбежал вниз и обнял Чубикова. Ольга Петровна шмыгнула в дверь. «Какими путями? Выпьем, черт возьми! тр р том выпьем! Кто вас привел сюда, однако? Откуда вы узнали, что я здесь? Впрочем, все равно. Выпьем!»